Глава 2. «Ты умер. Тебя предупреждали, чтобы ты опасался игроков. Но ты не внял предупреждению. Чтобы продолжить игру, нажми «Старт». «Ах, сука! Ах ты ж сука! Найду, гада, и убью!» Жму кнопку, появляюсь на свет. Фух! Слава богу, не голый. То барахло, что было на мне в первое рождение, оно на мне и есть... Сую руку в карман, в другой. Опа! Нет ничего. Ни денег, ни телефона. Ничего нет. Пустой. И как мне теперь жить? С голоду, что ли, подыхать? Да вы охренели с такой игрой! Шулеры гребаны! Бегом! Скорей! Насколько помню, из всех игр мой труп должен какое-то время валяться на месте убийства. Если эта игра похожа на те, в которые я когда-то играл, так оно и будет. Бегу! Едва не сношу двух благообразных старушек, жалобно пискнувших и сказавших что-то неприятное мне во след. Добегаю. Есть. Лежит. Ой, какой я неприятный, мертвый-то. Кишки наружу, все в крови. Лужа чуть не под торговок подтекла. И, кстати, они не обращают никакого внимания ни на труп, ни на кровь. Будто ничего такого и нет в природе. Преодолевая отвращение, шарю по карманам трупа. Паспорт. Есть паспорт. И ключи от квартиры. А вот ни денег, ни телефона нет. Ах, ты ж сучонок. И вот что мне теперь делать? Стартовый капитал, мать твою. Чем стартовать-то? Видишь ли, не послушал я предупреждения. А вообще все логично. Где появляются новые игроки? На кладбище. И появляются с деньгами, уверен. Прирежь такого, и вот тебе миллиончик. Карма? А на кой черт она, карма? Удача? Да, чушь это все. Кому она нужна, эта удача. Кстати, а почему это мне к умению воина добавилось? Я же видел, добавилось точно. А, -а, -а и тут ясно. Я же все-таки успел врезать этому козленку, типа научился воинскому искусству. Так, значит, тут на кладбище ошиваются крысы. Так буду называть тех, кто грабит и убивает новых игроков. Ходи, присматривайся, потом раз и готово. И денежку в карман, и не надо работать. Так, а что мне делать? Этот гад уже давно сбежал, я без копейки денег за городом, до дома пешком по улицам 40 километров. Жрать хочу, как из ружья, и перспектива у меня аховая. Нужно походить по кладбищу. Во-первых, посмотрю на людей. Все ли из них люди. Может, игрока найду? Ну хорошо, нашел дальше что? Бить его по башке, забирать деньги? Хм, тоже вариант. Вот только как быть с кармой? Да плевать на карму. Как быть с совестью? Ведь я-то не крыса. Есть еще вариант. Попросить у кого-нибудь денег. Ну, на проезд. Рублей 100 Доехать до дому и... Что? И? Черт подери, у меня ведь ни копейки. Уверенный, дома ни черта нет. Ни жатвы, ни денег. Приехал я. Дальше что? Пошел попрошайничать? Бизнесмен херов. Ухожу от остановки, не оглядываясь на свой труп. Скоро он исчезнет, знаю. Кстати, люди скопились в установочном павильоне. Человек пять уже стоят в тени. Ходят по крови, возле трупа толпятся, но ничего не видят. Интересно, сколько раз в своей жизни я ходил по трупам игроков? Хожу между рядами могил, стараясь понять, кто из персонажей NPC, а кто игрок. Вон та девушка со взрослой женщиной. Игрок или NPC? Таблички есть у всех. И как распознать? «Кстати, а что там насчет волшебства? И где это чертово волшебство? Где волшебные звери? Ай!» Кладбище изменилось, да так, что я не удержался от возгласа. Девушка, та, что со взрослой женщиной, неодобрительно на меня оглянулась и затем осторожно поставила на могилу граненый стаканчик с какой-то прозрачной жидкостью, покрытый кусочком хлеба. Женщина ей что-то сказала, девушка кивнула, постояла еще возле могилы, и они пошли по аллее, держа друг друга за руки. Я дождался, когда они уйдут подальше, подошел, снял хлеб со стаканчика, осмотрел со всех сторон и положил в карман. «Прости, Иван Витальевич, тебе уже все равно, а мне что-то уж очень есть хочется. Водку я пить не буду, я ее и при жизни-то не особо уважал. Виски или шампанское — это можно. А вот хлебушек мне пригодится. Все равно эти твари кладбищенские сожрут. А тварей тут много». Начать только с огромных бабочек, размах крыльев которых не менее чем метр, или даже больше. Переливаются на солнце, парят над могилами, прекрасные, как летающие цветки. Одна подлетела близко, практически на расстоянии вытянуть руки. Протягиваю руку. «Ой, сука, боль такая, как если бы мне под кожу загнали здоровенный шприц». И хоботок этой дряни тут же наполнился красной жидкостью. Прозрачный такой хоботок, все видно. Лапы вцепились, меня держатся, как клещами зажала Размахиваюсь другой рукой. хрясть, хрязь, еще! Брызгает кровь. Моя, наверное. И смятая тельце падает на землю. Фух! Ранка сочится кровью, мне больно и обидно. Вот тебе и красота. Вот тебе и... Кладбищенская бабочка-вампир. Пережиток далекого прошлого. К использованию пригодны глаза и жало вместе с мешочком секрета. Лут одна монета. И тут же. Активировано умение охотник за нечистью. Плюс 10 пунктов. Лут. Ага. Ну-ка, глаза жало. И как я, мать вашу, выковырю эти проклятые глаза без ножа. Как вырежу, жало. А, ну конечно же, а нам плевать. Ладно, пошарю в кишках, может, что и найду. Странно, конечно. Монета в заднице. Вот откуда? Ладно бы, золотые часы, а то монета. Была, да. Небольшая монетка, и похоже, что серебряная. На одной стороне написано «Игра», на второй — единица. размер монеты с рубль. Современный руль. Так, монета есть. И где на нее покупать, и что покупать? Потом решу. Сейчас надо набить этих гадов как можно больше, а там видно будет. Сказано, сделано. Иду по кладбищу, вижу летающую дрянь, сразу бью по крылу. Потом дотаптываю, достаю монетку. Творит тут как грязи, только успевай долбить. И каждый раз выскакивает табличка об увеличении моих процентов умения охотника за нечистью. После сороковой бабочки, бамс, как в колокол ударили. Вы перешли на второй уровень. Вы получили второй левел умения охотник за нечистью. Поздравляю. Ну и вам, спасибочки. Интересно, как это все выглядело со стороны? Идет парень, машет руками, раз, ударил что-то невидимое. Потом топчется на месте, идет дальше. Под спайсом, чувак, приход словил. Несколько человек от меня уже шарахнулись, как от сумасшедшего. Оно и понятно, сумасшедший и есть. И хочет есть. А ведь кроме бабочек тут еще и хватает гадов. Вот, например, здоровенная многоножка, метра полтора длиной. Красно-коричневая, совершенно мерзкая на вид. А жвалы, ай, да эти жвалы мне ногу откусят на раз. Могильная сороконожка, четвертый уровень. Ядовитые железы. Спасает противоядие из крови этой многоножки. Не рекомендуется к охоте, если не достигли четвертого уровня. Укус смертелен. Смерть наступает через 15 минут. После появления этой таблички я рванул от поганой твари так, что только пятки засверкали. Сдохнуть от укуса этой мерзкой твари... А ведь она, небось, мной еще и позавтракает. Интересно, чем она питается здесь, на кладбище?» И тут же получил ответ на свой вопрос. Земля на могильном холмике взметнулась вверх, и тело взлетело над землей, и бабочка, подлетевшая к этой могиле, хрустнула под нажимом зубастых жвал. «Подходить, чтобы забрать выпавшую монетку, я почему-то не решился». Снова занялся уничтожением бабочек, гадая, чем гады питаются и в скорости получил ответы на этот вопрос. Твари пьют кровь людей. Не только игроков, вообще людей. Идет себе девушка в топике, сочненькая такая, аппетитная. А на спине у нее сидит бабочка, воткнув ей в затылок хоботок. И сосет, сосет красненькая. Девушка бледная, ее спутник озабоченно спрашивает. «Маш, тебе плохо? Перегрелась, да? Сейчас в машину сядем, кондиционер включим, сразу станет легче». Пойдем, пойдем, я тебе помогу. Нет, я не бросился сдирать тварь со спины девушки. Не решился. Что я скажу этому парню? Что у девушки между лопаток сидит вампир? Что я снял этого самого вампира? Да он в драку кинется, а я сейчас не в форме. Дохленький, честно сказать. У сумаво поджилки трясутся, как у той девушки. Во-первых, меня недавно убили. Скорее всего, жизненная энергия у меня поубавилась. Во-вторых, голодный, как волк. Хлебушек мало мне помог. «Опа!» — выскочила табличка со статами. «Точно, жизнь у меня 10%. процентов. Все, что могу, — это бабочек гонять. На хуторе, так сказать. С тараканом уже не справлюсь». «Мана! О, маны у меня, ого!» «Оно и понятно. Сколько я этих бабочек передушил?» «Только куда ману употребить? Где правила черти драповые?» «Почему вы правила не выставили?» «Так, чему я научился за эти часы?» «Во-первых, нельзя доверять ни одному человеку, как бы привлекательно он ни выглядел. Чел может оказаться игроком-убийцей». «Хм. Между прочим, это очень неплохой способ узнать игрока. Ведь игроки выбирают себе внешность. И ни один из них точно не сделал себя уродом. Так что если к тебе подходит красивый парень или красивая девушка, большая вероятность, что это игроки». Именно парень или девушка, а не мужчина и женщина. Игроки обязательно создадут именно молодого аватара. Зачем им старик или старушка? И сделают себя красивым. То есть можно сделать вывод, что все красивые игроки? Ладно, все это хорошо, но как мне добраться до дома? Придется пешком, куда деваться? А может тут заночевать, прямо на кладбище? И попробовать выследить этого гада, что меня оградил? Только что мне с ним делать? Снова прирежет, как цыпленка. У меня даже оружия нет, кроме, ну да, оружие пролетариата, булыжник. Попробую поискать гаденыша. Похожу по кладбищу, поищу, и надо идти туда, где имеются новые могилы. Скорее всего, он будет выслеживать жертву именно там, у могил. Образовался игрок и получил ножом в брюхо. Следующие два часа я ходил по кладбищу в поисках моего недруга. Само собой, безрезультатно. Он как в воду канул. Небось, пошел прожирать мои деньги. И тогда я отправился домой пешком. Ну, никак не клематило мне ночевать на кладбище, кишащим всякой кровососущей дрянью. Шел и думал о том, почему девушка не чувствовала боли, когда ее кровь пил вампир. А еще о том, что, возможно, многие из болезней, которые нападают на человека, вызывают именно такие гады. Их люди, НПС, не видят. Вот твари и сосут из них жизнь. Некоторых высасывают досуха, и тогда люди умирают. «Эй, брат, давай подвезу. Чего пешком ноги бьешь?» Услышал я голос от дороги и увидел приору с шашечками на крыше. «Садись, давай, эй!» Я вообще-то не люблю, когда ко мне обращаются так. «Эй!» Ну что за привычка такая? Но идти далеко, ноги не казенные, так что. Я долго не раздумывал и уселся в машину. Чувствую, как отходят, расслабляются, гудящие от усталости ноги. «Как там мне сказал админ? Будешь слабым, как ребенок?» «Вот теперь я это понимаю». Таксист что-то говорил, я сквозь полудрему отвечал. Оказалось, ему примерно в тот район, куда нужно и мне. Значит, он меня подвезет, и денег ему совсем не надо. Лишь бы человек хороший попался, а то скучно. Если бы я не получил нож в живот, наверное, все-таки попался бы. Уж больно приятный парнишка за рулем, хоть и невоспитанный. Но, во-первых, меня насторожило то обстоятельство, что таксисту не надо денег. Вот в жизни не видел ни одного таксиста, которому не надо денег. Это нонсенс, как пчеле не надо меда. А во-вторых, он был слишком картинно красив. Ну, такой восточной красотой, как он себе это представлял. Как себе придумал. И когда у меня перед глазами появился нож, я к этому был уже готов. Захватил руку, которой таксист пытался меня ударить, а второй рукой схватил отверстку, лежащую в кармане двери, и воткнул ее в глаз нападавшему. Бам! Ты перешел на третий уровень. Поздравляю. Плюс к умению воина, плюс к карме. Так. Хорошо, хапнул. Сразу на третий уровень. Ну, так-то я знаю, что на первых уровнях прокачка идет всегда быстрее где-то до седьмого уровня. Это на последних левелах она тормозится так, что приходится ставить бота, набивать опыт. Играл, знаю. И в Силк играл, и в Ультиму, и в Линейку. Был, был у меня такой период. А потом забросил. Кстати, может, то обстоятельство, что я некогда играл в РПГ-игры и явилось тем фактором, который позволил мне перейти в игроки. Ну, типа, каждому воздастся по вере его. Играл я в игры, верил, что делаю правильно, тратя время в бесконечных войнах и набиваниях лута. Вот мне и после смерти игра. А если ты фырчал на людей, бесполезно убивающих время в играх, вот тебе и совсем другой результат. Отправляйся в ад. Ну или в рай. Кому страна вечной охоты, кому рай и ад. А кому-то, может, и Вальхалла. Ну а что? Если игра, почему бы в ней не быть Вальхаллы? Или не в ней, вообще быть? Прежде чем предпринять попытку отправить меня на новое воскрешение, таксист остановился за автобусной остановкой и даже заглушил двигатель. Предусмотрительный, чего уж там. Вдруг я начну дергаться, и машина улетит куда не надо. Кстати, и это тоже меня насторожило. Зачем остановился? С какой целью? Вышел, кряхтя и ругаясь, хилый совсем. Перекинул труп на заднее сиденье. Крови практически не было. Отвертка так и торчала в глазнице. Обыскал таксера и. Опа! Миллион в пятитысячных купюрах. И телефон. Точно такой же, какой был у меня. Хм, а не мой ли это телефон? И не мой ли миллион? Эй ты, чукча, не моего ли обидчика грохнул. Хе -хе -хе. Вот такой круговорот миллионов в природе. Кроме миллиона, двумя пачками, у таксиста нашелся нож. Уж этот нож я запомнил навсегда. Этим ножом мне вспороли живот. Брррр. Ужасное ощущение. Какая тут к черту игра? Такой боли я не испытывал никогда в жизни, даже когда умирал. Интересно, когда исчезнет труп убитого мной игрока? И самое главное, куда он исчезнет? Усаживаюсь на водительское сиденье, завожу движок машины, включаю передачу. Поехали. Давно не водил машину, с тех пор, как продал свой Логан. Ездил мало, а от времени машина не становится лучше. Она не вино. Вот и продал. Но, как говорится, умений не пропьешь. Через пять минут уже привык к рулю вполне умело и уверенно. Улицы загружены почти на сто Чем ближе к центру, тем движение интенсивнее. Но мне нужно в центр, в ту квартиру, которую выдала мне игра. Ну не в родительскую же квартиру ехать. На, значит, глядя Кстати, я все-таки попробую потом поговорить с отцом. Расскажу, как обстоят дела. Напомню кое о чем таком, что могли знать только мы с ним. Может поверить, что я не какой-то там аферист, а самый настоящий его воскресший сын. Интересно, игра это пропустит? Бью по тормозам. Это что еще такое? Что за хрень? Впереди меня на повозке едет какой-то придурок, и вместо лошадей у него два ящера. Точно, ящеры. Что-то вроде угонодонов. На них упряжь, все как положено, лошади, да и только. Интересно еще то, что машины, которые запрудили дорогу, не обращают внимания на этого персонажа. Они его и видят, и не видят. То есть в реале они его не видят, но подсознательно чувствуют, что по этому месту ехать нельзя, и объезжают стороной. И никого не удивляет, что почему-то все объезжают это самое место. Их будто отталкивает от него. Огибаю коляску, смотрю в лицо возчика, и у меня перехватывает дыхание. «Так вот ты какой! Слышал о вас, но не верил. Вот теперь я понимаю, откуда взялись разговоры о рептилоидах. Зеленое лицо похоже на человеческое. Да что значит «похоже»? Оно и есть человеческое, только вот зеленое. И чешуя. А еще желтые глаза с вертикальными зрачками. Едет себе, правит, время от времени высовывает черный, тонкий, раздвоенный на конце язык. Вот это нифига себе!» И я стал внимательнее смотреть по сторонам. До сих пор мне казалось, что вокруг ничего особенного нет. Все как всегда, и вдруг... он, к примеру, стоит ларек. Обычный такой ларек, в продают жвачку, сигареты, чипсы. Таких ларьков раньше было как грязи во время правления Борьки, пьяницы. Потом эти сосуды греха искоренили, даб не портили лицо города. Этот — один из последних мамонтов ушедшей эпохи. Обычный ларек, да необычный, Он двойной. С одной стороны, простой ларек, с другой... Я даже не знаю, как это назвать. В общем, что-то вроде огромного пенька с окошком, из которого выглядывает зеленая физиономия, похожая на ту, что я минуту назад видел двухколесной коляски, запряженной динозаврами. Только явно женская морда. Ну вот не знаю, по каким приметам я определил, только женская, да и все тут... Она как-то изящней, что ли? Если забыть про чешую, про язык, который вылезает изо рта... Про оранжевые глаза с вертикальными зрачками. Очень даже симпатичная девушка. Хм, на кого она похожа? О, вспомнил. Фильм про мутантов. Как он там называется? И как девушку зовут, тоже забыл. Но главное помню. Ее прекрасную фигуру, а еще цвет. Синяя она была. И умела менять внешность. Так вот, в ларьке сидит ее зеленая копия. Интересно, что как оказалось, я уже минут пять сижу в машине, стоящей у ларька и тупо рассматриваю эту самую девицу. Когда успел остановиться, как это произошло, сам не понимаю. Просто вот так бах, и я у ларька, на котором над его крышей, моргает неоновая надпись «Товары для волшебников от первого до пятого уровня». Опа! Так вот что! А я ведь волшебник, якобы. Правда, это никак еще не проявилось, но если я волшебник, значит, эти товары для меня... — Ну-ка, посмотрим. Выхожу из машины, включив аварийку, и выдернув ключи из замка зажигания. Иду к ларьку. Осторожно подхожу, ожидая какой-нибудь пакости. Вдруг укусит. Здороваюсь. — Здрасте. А какие товары для волшебников можно купить? Девушка смотрит на меня, чуть улыбается, и глаза ее на мгновение закрываются сомкнувшимися веками. И только тут я читаю у нее над головой. — Торговец им пеков Возраст 20 лет. Для получения дополнительной информации коснитесь объекта. Новенький? То ли спрашивает, то ли утверждает девушка, и голос ее слегка шепеляет. Эдак присвистывает, будто со мной говорит большая разумная змея. Питон К! Вот аналог. Новенький, киваю я. Так что у вас для волшебников? С первого раза выбрался с кладбища. Девушка не обращает внимания на мой вопрос, рассматривает меня так, что мне кажется, будто этот рептилоид оценивает меня с точки зрения гастрономической пригодности. Нет, со второго. Неожиданно для себя сознаюсь я. А что? Молодец. Уже широко улыбается девушка, и я вижу ряды белых зубов у нее в пасти. Нет, все-таки во рту. Если б не черный язык, вполне симпатичная девица. И, кстати, вполне себе аппетитная. Нет, не в смысле употребления ее в пищу, совсем в другом, в правильном смысле. Я бы ее... Вы подверглись ментальной атаке. Вас попытались подчинить. Ваш уровень магической защиты поднялся на 20 единиц. Встряхиваю головой, прогоняя морок, и девица уже не кажется мне привлекательной в сексуальном смысле. Переспать с ящерицей никогда не было в моих приоритетах. Даже с вараном острого комода. И не стыдно? С укором спрашиваю я. — Хм, не чуточки. — ухмыляется девица. — Не мы такие, жизнь такая. Кстати, ты, милый парнишка, я бы с тобой замутила. Может, сам по доброй воле? А то скучно тут. — Нет уж, дела у меня. Отказываюсь я и, не выдержу, спрашиваю. — Почему ты сказала, что я молодец? — Да потому что некоторые из десятого раза не выбираются. — пожимает плечами девица. И я замечаю, что у нее, как у человеческой особи, есть грудные железы. Сиськи, если проще сказать. И неплохие. Размер от третьего. Интересно, как получилось такое смешение раз? Груди почти не прикрыты. Так, что-то вроде двух треугольничков прикрывают соски, а на бедрах девки маленькие такие джинсовые шортики. Секс-бомба, да и только. «Нравлюсь?» — улыбается она, подмигивая. «Я горячая. Ты ведь никогда еще не был с женщиной импеков? Много потерял. Попробуй, не пожалеешь». «Предупреждение». Женщинам Пеков после полового акта впадает в оргазменный ямок и пытается убить и пожрать своего полового партнера. «Ага, ага», — криво ухмыляюсь я, — «а потом ты мне что-нибудь откусишь. Ишь ты, хитрюга какая. Дураков ищешь?» «Ищу», — вздыхает девушка. «Вы, ну бы, такие сладкие во всех отношениях. Между прочим, некоторые возвращаются и просят еще. Один у меня тут два месяца жил, пока не надоел». Хочется разнообразия, приедается одно и то же. Ладно, давай по делу. Серебряки есть? — Есть. — Ну, тогда славно, поторгуем. Вот, могу предложить волшебную палочку третьего левела. Много ей не наработаешь, но потом можно апгрейдить. И много маны она не берет. Может воду нагреть или сбить какую-нибудь тварь, или в вшей заморить. У тебя есть вши? — Нет? — Жаль. А то я бы тебе показала, как она работает. «Хочешь, я тебе в шею насажаю, а потом их убью? Не хочешь? Бери хорошая палочка. Мне ее один нуб принес на продажу. Он ее из склопендры вытащил. У него две такие были, вот одну продал. Палочки не залеживаются, скоро купят, поторопись. Волшебник без палочки, как мужчина без члена. Только на еду и годен». Похоже, что эта разбитная ящерица прекрасно разбиралась в мужчинах без члена, и я невольно содрогнулся, представив, как она обрела это знание. А вот насчет палочки все верно. Куда волшебнику без палочки? Тут звучит музыка из мультфильма «Каролина в стране кошмаров». «Двести серебряков, и ты настоящий волшебник?» Торжественно проглашает торговка, и я нарочито морщу нос. В три раза накрутила, что ли? Имей совесть. не Небось, за тридцатку купила. За пятьдесят? И что? Какое твое дело? Сердится ящерица. Меньше, чем за сотню не отдам. 80! Восемьдесят! Ухмыляюсь я. Девяносто последнее слово. И поцелуй. Предупреждение. Поцелуем Пека погружает человека в транс, в котором он выполнит все, что от него требует временный хозяин. Постыдись. Снова укоризненно мотаю головой. Стыдно, когда видно. Огрызается ящерица. И то не стыдно. 95, раз без поцелуя. Дурак. Ты такого наслаждения никогда в своей жизни не испытаешь. А надо попробовать все на свете. Я отсчитываю испачканные в сукровице бабочек монетки, и палочка переходит в мои руки. — Умеешь с ней работать-то хоть? Импотент-то хренов! — ворчит девушка. — Рассказать, что делать? — Конечно! — киваю я, и девушка выдает мне нужную информацию. Через пять минут я шагаю к машине, держа в руках невидную, темного дерева палочку, на которой уже высветились мои инициалы. Это означает, что палочка навсегда принадлежит мне. Теперь снять с нее печать хозяина может только волшебник примерно 50-го уровня, если только ему захочется заниматься такими глупостями. И воспользоваться моей палочкой могу только я. Снова за руль машина мягко катит по мостовой, двигаясь в потоке попутного транспорта. И меня уже не удивляют ни динозавры, запряженные в коляске, ни всадники на гигантских птицах, обряженные в широченные шляпы. Необнаженные им печки на велосипедах, несущиеся вдоль дороги и ловко снующие между машин. Кстати, рептилоидов тут на удивление много. Может, у них тут какой-нибудь свой анклав?